Курт Церам. Боги, гробницы, ученые. Читает Анастасия Болотина. Я советую начать изучение этой книги не с самого начала. Мне известно, какое ничтожное впечатление производят все заверения автора в том, что он предлагает вниманию слушателей чрезвычайно интересный материал. Я рекомендую в первую очередь прослушать книгу «Пирамид». Тогда, я надеюсь, даже самый недоверчивый слушатель более благосклонно отнесется к затронутой нами теме и подойдет к книге без предвзятого мнения. После того, как будет прослушана эта часть, я попросил бы слушателя вернуться к началу. После этого, чтобы лучше разобраться в событиях даже самых волнующих, можно продолжить прослушивание книги подряд. Автор не задавался целью написать научный трактат. В гораздо большей степени речь идет о попытке представить развитие определенной отрасли науки таким образом, чтобы работа исследователей и ученых была видна прежде всего в ее внутреннем напряжении, ее драматических переплетениях, ее человеческих отношениях. При этом, разумеется, нельзя было отказаться от авторских отступлений, точно так же, как от размышлений и сопоставлений. Так была написана книга, которая специалисту-ученому может показаться ненаучной. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, именно таковы были мои намерения. Я исходил из того, что археология – наука, в которой переплелись приключения и трудолюбие, романтические открытия и духовное самоотречение. Наука, которая не ограничена рамками той или иной эпохи, той или иной страны, была погребена в специальной литературе, в научных монографиях и журналах. Как бы высока ни была научная ценность этих публикаций, они ни в коем случае не пригодны в качестве популярного чтения. Да, как ни странно это звучит, до сих пор было сделано всего лишь 3-4 попытки рассказать об исследованиях прошлого как об увлекательных приключениях. Это странно потому, что вряд ли на свете существуют приключения более захватывающие. Разумеется, если считать, что всякое приключение это одновременно и подвиг духа. Несмотря на то, что в этой книге я был далек от сугубо научного описательства, я тем не менее чрезвычайно обязан археологии как науке. Да и может ли быть иначе? Ведь моя книга является по сути дела гимном этой науки, ее достижением ее астроумию и проницательности, и прежде всего археологам, которые в большинстве случаев лишь из скромности, качества достойное подражания, не сообщали о том, что заслуживало широкой огласки. Имея это в виду, я старался избегать излишних обобщений или акцентов. Книгу эту можно было бы назвать археологическим романом, ибо речь в ней идет прежде всего о романтических, но действительных событиях и биографиях. Это фактологический роман в самом строгом значении этого слова. Все повествование не просто основано на фактах, приукрашенных фантазией автора. Оно составлено, скомпилировано из фактических данных, к которым не добавлено ни одной, даже мельчайшей подробности, ни одного, если можно так выразиться, завитка, которого бы не было в документах, относящихся к тому или иному периоду времени. Тем не менее, я убежден, что специалист, которому попадет в руки эта книга, обнаружит в ней те или иные ошибки. Мне кажется, этого невозможно избежать, если предпринимаешь первую попытку спрессовать в одном обзоре материал, относящийся по меньшей мере к четырем специальным областям знания, и я буду только благодарен всем, кто меня поправит».